Глава третья. То были три полных, упоительных, великолепных дня, вместившие в себя целый медовый месяц. Жили они в б о л о н с к о й гостинице, в г а в е Жили с закрытыми ставнями, с запертыми дверьми, среди цветов, рассеянных по полу, и сиропов со льдом, которые подавались им с утра. Под вечер они брали крытую лодку и ехали обедать на острова. Был час, когда по верфям стучат молотки конопатчиков, ударяя в кузовы судов. Смоленой дым п о д н и м а л с я из-за деревьев, а на реке широкие масляные пятна неровно волновались в багровых лучах солнца, словно плавали по ней бляхи флорентийской бронзы. Любовники причаливали среди укрепленных у берега барок Длинные канаты, которых, свешиваясь над берегом, задевали слегка верх их лодки. Городской шум незаметно отдалялся. Грохот телег, гуман голосов, лай собак на палубах. Она развязывала ленты шляпки, и они выходили на свой остров. Усаживались в низкой столовой кабачка, над крыльцом которого висели черные сети. Ели поджаренную корюшку, сливки, вишни. Лежали на траве, целовались в сторонке под тополями и, как два Робинзона, желали бы вечно жить в этом местечке, которое в их блаженстве казалось им прекрасней всего на земле. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, лук, слышали плеск воды и шелест ветерка в листве, но никогда не восхищались они всем этим, как теперь. Словно раньше природа для них не существовала, или словно она стала прекрасной только с минуты утоления их желаний. К ночи они возвращались домой, а лодка огибала берега островов. Они сидели в глубине, в сумраке, молча. Весла стучали о ж е л е з н ы е уключины, и этот звук отмечал безмолвие, как мерные удары метронома. Меж тем, как тянувшийся за кормою канат не переставал плескаться по воде с тихим журчанием. Однажды выплыла луна. Они не приминули обменяться красивыми фразами, находя светило полном меланхолической поэзии. Эмма даже запела «Ты помнишь, вечер был, мы плыли, и луна». Ее слабый и мелодический голосок замирал на воде. Ветер относил рулады, которые реяли мимо Леона, как всплески крыльев. Она сидела прямо против него, прислонясь к переборке лодки, куда сквозь открытые ставни светила луна. Складки ее черного платья ложились веером. Она оказалась тоньше и выше. Лицо было приподнято, руки сложены, глаза устремлены к небу. Тень плакучих ив скрывала ее порою, потом вдруг она снова являлась, как видение в лунном свете. Леон, сидя на дне лодки у ее ног, поднял шелковую пунцовую ленту. Лодочник посмотрел на нее и сказал, «Вероятно, обронил кто-нибудь из компании, что я возил на медне. Приваливала целая толпа веселого народа, мужчины и дамы с пирожными». С шампанским, с флейтами, со всякой всячиной, целый карнавал. Особенно один был хорош, высокий, красивый, с маленькими у с к а м и весельчак и забавник. К нему все приставали. Ну же, расскажи что-нибудь, Адольф. Или Радольф, что ли? Эмма вздрогнула. Тебе дурно? Спросил Леон, придвигаясь к ней. Ох. Пустяки. Ночная свежесть, должно быть. «От такого тоже женщины по день е бегают», — добавил матрос в полголоса, думая сказать приезжему любезность, и, поплевав на ладони, опять взялся за весла. Пришлось, однако, расстаться. Прощание было грустное. Он должен был писать по адресу тетки Ролле, и Эмма дала ему столь подробные указания по поводу двойных конвертов, что он был приведен в восторг ее любовным коварством. — И так ты уверяешь меня, что все хорошо? — спросила она, целуя его в последний раз. — Да, разумеется. — Но почему, — подумал он, идя домой один по улицам, — почему она так настаивает на этой доверенности?